Глава 31. К развалинам посёлка они вышли часа через два. Сперва Кости даже не обратил внимания на открывшееся пространство с огромными тёмно-коричневыми пятнами домов. Всё его внимание было занято процессом окантуривания большой гравитушки, преградившей им дорогу. А вот и всё, что осталось от сосновки. Сказал негромко топор, и только тогда Костя оторвался от разбрасывания камешков и внимательно посмотрел перед собой. Теперь я примерно представляю, где именно мы находимся. Уже неплохо. А мы будем здесь делать привал? Наташка выглядела настолько уставшей и даже изможденной, что Кости нестерпимо захотелось ее как-то утешить. Но решение здесь принимал не он. «Будем», — после короткой паузы сказал топор, — «и даже горячего сварим». Здесь в случае чего и отбиваться можно. Стены, аномальной поля вокруг не так опасны, как в лесу или на открытом пространстве. И, глядев разом просветлевшие лица, усмехнулся и покачал головой. Попасть сразу в поселок им не удалось. Слишком много вокруг обосновалось самых разных аномалий. Но и кости, и Миха уже достаточно поднаторили в поисках чистых проходов, Что серьезно ускорило разведку, и уже вскоре маленький отряд медленно двигался по единственной улице Крохотного, давным-давно заброшенного поселка. Когда-то давно дорога была покрыта асфальтом, но теперь это было скорее общее направление движения, обозначенное черным крошевым, гравием да скромными впадинами придорожных канав. «Всем быть начеку, предупредил топор, вешая на плечо готовый к стрельбе автомат. «Оружие снять с предохранителей. Тут в развалинах могут жить местные хищники». «Только смотрите, со страху друг в друга не перестреляйте, если какая скотинка вдруг выпрыгнет». Но никто на них не выпрыгнул, а через несколько сотен метров топор и вовсе остановился, внимательно разглядывая большой дом, выстроенный когда-то из силикатного кирпича. Здание явно сохранилось лучше прочих домов в поселке, и даже крыша у него казалась почти целой. «А вот тут я бывал когда-то», явно погрузившись в воспоминания, сказал топор. Оборудовали мы себе здесь лёжку. Магазин тут раньше был поселковый, у него сзади отличный полуподвал есть, где когда-то продукты хранились. Ничего лучше не придумать, если там всё чисто и никто не живёт. Прошло совсем немного времени, и во дворе бывшего магазина затрещал, поедая остатки деревянного забора, небольшой костерок. Пока под охраной Вадика... Женщины варили кашу, Хиженков сооружал из оказавшегося под рукой мусора баррикады, которыми в случае необходимости можно было завалить дверные и оконные проемы, а топор с костью и михой тщательно проверяли все комнаты и полуподвал. Когда запах гречневой каши с тушенкой стал ощущаться даже в самом дальнем углу магазина, топор весело сказал, ну все, хватит, намучились сегодня, но все было не напрасно, самое время получить наилучшую награду, знатный харч под качественный аппетит. Топор оказался прав. Положив в рот первую ложку наваристой каши, Костя испытал мало с чем сравнимое блаженство. Общее состояние комфорта усиливало и полулежачее положение, которое он принял, чтобы дать отдых ноющим от усталости ногам. Никто ни о чем не разговаривал, зато каша из котла улетучивалась ударными темпами. Общее сытое умиротворение, казалось, подействовало расслабляюще даже на топора. «Мы таких запахов в округе напустили, что нас уже ничто не может демаскировать сильнее», — сказал он. «Кто хочет, можете курить». «Как уйдем отсюда, все курение на этом закончится». Марина тут же вытащила из кармана сигареты. К ней немедленно подсел Вадик, и они задымили вдвоем, блаженно щурясь и окончательно придавая странному пикнику не менее странное для этого места чувство безопасности и абсолютного спокойствия. А когда Костя посмотрел на Наташку, то его лицо невольно растянулось в улыбке. Едва доев свою кашу, девушка тут же заснула, так и не выпустив тарелку и ложку из рук. Впрочем, остальные были близки к тому, чтобы вздремнуть. Вопреки ожиданиям, топор не устраивал по этому поводу ругательств с разъяснениями, почему так делать нельзя, а задумчиво смотрел куда-то вдаль и, казалось, мыслями был где-то очень далеко. Жуткий поросячий визг, разнесшийся над руинами поселка, разрушил тишину и заставил всех сводиться за оружие. Топор быстро прошел сквозь помещение магазина и выглянул на улицу. Наташка проснулась и села с растерянным видом, явно не понимая еще, как она здесь оказалась. «Все в подвал! Живо!» – закричал внезапно топор, появляясь в дверном проеме. Хижанков, завалишь проходы! Потом закрываемся в полуподвале! Быстрей, быстрей, быстрей!» Оказавшись внутри здания, Костя не удержался от любопытства и, пока остальные переходили внутрь складских помещений, выглянул на улицу. По улицам мчалось несколько диких кабанов, следом за ними в припрыжку бежали собаки, а на крыше соседнего через дорогу здания Костя с удивлением обнаружил целое скопище крыс. «Это все из-за нашей каши и курева?» – потрясенно спросил он топора, который стоял тут же. «Нет». «Все гораздо хуже», – мрачно сказал тот. «Я все ждал, когда же она нам преподнесет какую-нибудь гадость. Вот и дождался. Помнишь, я тебе рассказывал про необычные грозы в зоне, после которых меняется очень многое, и много живого погибает? Вот это она самая и начинается. Видишь, зверье в страхе бежит. Если верующий – молись. Если атеист – самое время уверовать. Теперь вся надежда на полуподвал». Они помогли Хиженкову завалить входы, Спустились в складское помещение и закрыли за собой дверь. Маленькие окошки под самым потолком по указанию топора Миха и Вадик быстро заделывали старыми досками и гнутыми листами железа. Потом все расселись вдоль стен и замерли в полной тишине. «Курить-то можно?» – спросила Марина. «Сейчас все можно», – с кривой ухмылкой сказал топор. «Курить, орать, стрелять? Да хоть скакать на Сейчас мы никому здесь не интересны». «Разумные судорожно ищут, где бы укрыться, неразумные мечутся в ужасе. Добро пожаловать в апокалипсис зоны!» Жуткий грохот стал ему ответом. Кости готов был поклясться, что эта молния попала прямо в крышу их здания, но тут же вздрогнула под ногами земля, а с улицы донесся дружный душераздирающий хор почуявших смерть зверей». Сквозь щели между досками, закрывавшими оконца, Кости видел ярчайшие всполохи сине-белого света, которые могли бы быть молниями, сверкавшими прямо во дворе, но полыхающими почему-то абсолютно бесшумно. А потом пришел страх и чудовищное внутреннее напряжение. Несколько секунд Кости крепился, но после очередного раската грома, от которого почему-то тряслась земля, заорал во все горло. Кажется, рядом орали все, кто сидел в подвале. В ушах стоял звон, перед глазами все плыло и тонуло в белом сиянии, и потеря сознания стала для Кости настоящим блаженством.